Глава третья. Прорыв. Как бы нам того не хотелось, мы стали слишком заметными фигурами, хотя скрываться я особо и не стремился, по крайней мере, до тех пор, пока не начал действовать. Да и в этом случае наши планы никак не подразумевали под собой тайные операции, напротив, нужно возглавить этот мир, обучить искусству войны и объединить под своими знаменами. Однако очень многое не давало мне покоя. Но не верю я во всеобъемлющее счастье, равенство и бесплатную жизнь. Так не бывает. Не зря для этого подобрали слово утопия, потому как подобная система обречена на провал. Достаточно посмотреть на местную жизнь. Развитие ноль. Человечество топчется на одном месте и не имеет ни малейшего понятия о технологиях, потому как они им не нужны. Возможно, для кого-то мои мысли покажутся безнравственными, но достаточный опыт позволяет делать выводы в определенном направлении. Прогрессом управляют войны. Если посмотреть на развитие человечества в целом, то можно заметить определенную тенденцию в моих умозаключениях. Огромные темпы развития у любого государства прослеживаются именно на этапе подготовки к войне, особенно если оно видит четкие планы соседей в поползновении на свои границы. Не успела отгреметь Вторая мировая, как инженеры бросились изобретать новые устройства для уничтожения себе подобных и уже попутно внедряли некоторые из них в гражданскую жизнь. И для примера можно взять все, что угодно, хоть пресловутое покорение атома. Но можно чего попроще. Например, первая спутниковая связь появилась в 60-х годах XX -го века, а гражданское население смогло воспользоваться ею лишь в самом конце тысячелетия. И так во всем, куда не плюнь автомобильная промышленность, энергетика, покорение космоса и многое другое. Все это развивалось лишь с одной целью вывести военную мощь на другой уровень. Здесь же прогресс отсутствовал, потому как людям попросту нечего делить. Они не завидуют ближнему, не устанавливают границ, живут в единении с природой. Вот только подобное больше присуще животным, а разум не приемлет такого поведения. Человеку всегда хочется больше, даже несмотря на то, что он может позволить себе всё. Иначе жить становится скучно. Нет цели, нет смысла для существования. И я понятия не имел, кто, а главное, каким образом смог выстроить в этом мире такую систему, что превратила людей в стадо. Да, именно так, безвольное стадо. И сейчас несколько её представителей, раскрыв рты, наблюдали за нашей схваткой. Вторая наша ночь прошла в более тесной компании. Вернулись те трое, что были так напуганы нашей утренней тренировкой, и привели с собой подкрепление. Было видно, что гости пожаловали не просто так, но с конкретной целью поглазеть на шоу. От нас они заметно шарахались, всячески стараясь избегать беседы. Похоже, очевидцы спектакля поведали друзьям о наших возможностях, и наверняка не забыли немного добавить от себя, как это обычно случается. Судя по всему, с развлечениями в этом мире не густо. А потому мы, слемые, не стали разочаровывать благодарную аудиторию и с утра повторили разминку, которая закончилась спаррингом. Глядя на восторг в глазах зрителей, замешанный на страхе, стало понятно: мы произвели фурор. Однако наши приключения лишь набирали свои обороты. Мы выбрались на улицу, чтобы отправиться в купели и смыть с себя пот. Попутно собирались расспросить местных о других ближайших поселениях, в которые решили отправиться сразу по окончании банных процедур. И здесь столкнулись с первым недоразумением. "Эй ты", резко замерла Лема и позвала человека, что позавчера встречал нас по приезду. "Я не поняла, где наша лошадь?" "Ваша?" приподнял тот брови, пребывая в полном изумлении. «Да, мать твою наша", с нескрываемой угрозой повторила та. "Боюсь, вы неправильно поняли, у нас нет ничего, что может принадлежать одному человеку", попытался объясниться тот. "Вы легко можете взять другую". Девушка хотела еще что-то добавить, но вместо этого прошла чуть вперед до нашей повозки, а я уже, кажется, догадался, что сейчас будет, и едва успел ее остановить. Ах ты, ублюдок, взревела та, вытянула пистолет и направила его в голову конюха. Тихо ты, успокойся. Я поспешил забрать из ее руки оружие. Успокоиться? Да у нас два ящика украли. Украли? Снова изобразил удивление тот. Я вас не понимаю. Сейчас ты у меня все поймешь!» Лема выкрутилась из моих объятий, а в следующую секунду человек рухнул на землю с разбитым носом. Для него это было столь непривычно, что одного удара хватило, чтобы он потерялся в глубоком нокауте. На наши крики уже сбежался народ, а после демонстрации силы его с каждой секундой становилось всё больше. Те, кто выскочил на скандал из гостиницы, стали кричать и причитать, тем самым привлекая внимание прохожих с улицы. Не прошло и минуты, как мы с Лемой очутились в окружении толпы зевак поднялся Гоман. Никто из присутствующих не понимал, что происходит, и самое главное, что следует предпринимать в сложившейся ситуации. Кроме знакомого нам по вечерней беседе старца, который единственный из всех не побоялся выйти к нам из толпы. "Уходите, вы пугаете людей", прокричал он, пытаясь перекрыть общий шум. "Верните нам наши вещи", сухо ответила Лема. Здесь нет ничего вашего или нашего, всё принадлежит всем. Вам здесь не место, если вы не хотите это принять, уходите. Или что? угрожающе прищурилась та. Рухните перед нами на колени и утопите нас в слезах? Я сказала, верните то, что принадлежит нам, или я вам доходчиво объясню, на что способен человек. Лема, успокойся. Я в очередной раз попытался угомонить подругу. Мы уходим. Никуда мы не уходим, сверкнула гневным взглядом та. Я этого просто так не оставлю. Что здесь происходит? Впервые за всё время нашего здесь пребывания мы услышали властный голос, а вскоре показался и его обладатель. Он пёр сквозь толпу словно ледокол, хотя это сравнение не совсем точное, потому как люди сами расступались перед ним, образуя некий коридор, по которому уже совершенно спокойно шёл человек, наделённый властью. А мне хватило беглого взгляда в его сторону, чтобы вся мозаика в один миг сложилась и обрела целостность к нам двигался шаман. все тот же привычный прикид, напоминающий монашеское облачение, и как только ему не жарко в этой мешковине. «Здрасте!» — с ухмылкой на лице, голосом полным иронии, поприветствовала гостя Лема. "Вот кого нечаянно увидеть. Вы что здесь устроили?" сухим тоном поинтересовался тот. "Кто дал вам право?" "Если я скажу "сила", тебя устроит этот ответ?" На глаза девчонка. Ты сейчас ведёшь себя как кетта. Шаман указал пальцем на лему. Вас вообще не должно быть в этом мире. Раз уж пришли, то и ведите себя соответственно. Извини, шаман, встрял в разговор я, пока девушка молча наливалась краской и совсем не от злости. Может быть, лучше подскажешь, как нам отсюда выбраться? Тебя уже дали силу безликий, а ты в очередной раз используешь её не по назначению. Игры кончились, хватит. Ваша битва перешла все разумные границы. Вы перенесли её через века, вывели на уровень недоступный человеку, а теперь ещё собираетесь столкнуть миры? Вы в своём уме? Не я начал всё это, но ты можешь закончить. Тогда верни нас обратно, шаман. Это не в моей власти, я всего лишь наблюдатель. Разве это даёт тебе право вмешиваться? Ты со своей подругой вынуждаешь меня делать это. Вы перешли все границы разумного. Тебе всего-то и нужно было не дать Кетти вновь проникнуть в другие миры. Нельзя безнаказанно влезать в планы вселенной и менять их на своё усмотрение. Тогда перестаньте пудрить мозги и объясните толком, что и как делать. Я не просил ни силу, ни путешествия по мирам. Неужели ты до сих пор считаешь себя избранным? Думаешь, кто-то должен был спросить твоего дозволения? Ты воин, такова твоя судьба. Вспомни предков, никто из них не жил иначе, разве не так? Да и границу миров ты перешагнул самостоятельно. По-твоему, я должен был её бросить? кивнул я затылком в сторону леммы Ты сделал осознанный выбор, не нужно оправданий, да и я не тот, кто готов их выслушивать. Тогда зачем вообще ты пришёл? Назад вернуть ты нас не вправе, говорить не намерен, что тебе нужно, шаман? Чтобы ты наконец принял свою судьбу. И уверяю тебя, безликий, она вовсе не в том, чтобы драться с беззащитными. Уважение добиваются иначе, тебе ли не знать? Надеюсь, ты сможешь донести это и до своей подружки. И какова моя судьба? Развей сказал, что являюсь пророком, что не так с этим миром. Это с тобой что-то не так. А мир тебя дали чистым, учти безликий, ты получил последний шанс. Эй, постой! Я была сорвался за ним, вот только тут же потерял его из вида. Всего секунду назад он развернулся и вошел в толпу, как тут же растворился в ней, словно его и не было. И это при одежде, которую сложно спутать с простынями местных Те в свою очередь не желали расходиться, продолжая толпиться вокруг и сверлить нас осуждающими взглядами. И как бы то смешно ни звучало, от этого делалось не по себе, словно эти люди олицетворяли воплощение совести. А затем вдруг громыхнуло, да с такой силой, что над крышами домов поднялось неслабое облако пыли и дыма. У меня внутри всё сжалось от предчувствия беды, а мозг услужливо подкинул мысль о том, что виноваты в произошедшем мы слемы что было в ящиках. Я тут же решил удостовериться в собственной гипотезе или же опровергнуть её. Пистолеты, не задумываясь, ответила та. В обоих. Я помню, потому что их с самого краю поставила. И словно в насмешку над моими мыслями прогремел ещё один взрыв, на сей раз гораздо ближе. И как только грохот стих, мы отчётливо услышали крики и завывания раненых. Но люди продолжали стоять, Вот только теперь их внимание было направлено в сторону черных пылевых облаков, которые продолжали упрямо висеть на фоне голубого небосвода. Они не понимали, что происходит, ведь никогда в жизни не видели ничего подобного. Зато я в полной мере осознавал, что происходит. Кто-то мерно расстреливал город из крупного калибра, и, судя по всему, пока лишь настраивал орудие. Будь я в каком-то другом мире, то, возможно, задался бы вопросом, кто это мог быть. Хотя на данный момент не совсем ясно пришла Кетта или лишь те, кого она переместила до того, как мы уничтожили портал. А может, он закрылся по другой причине? Просто потому, что отработал положенный срок? Ведь там в моем мире они могли пользоваться им лишь дважды за сутки. Уходя, мы оставили после себя хаос. Там разразилась настоящая война, и на решение этой проблемы вполне могли уйти не одни сутки. Но Кетта непростой человек. Она наделена огромной властью. Члены её клана засели в каждой структуре, и наверняка есть почитатели в других странах. Она без особых сложностей способна выпутаться из передряги, похуже, но если портал цел, о чём практически свидетельствуют прилёты крупного калибра. Уходите, всем покинуть город, закричал я. Бегом, иначе вы все умрёте. Это гнев богов. И дабы не пасть жертвой паники, схватил Лэму за руку и первым бросился к выходу. На людей мои крики возымели действия покруче, чем разорвавшиеся снаряды. Толпа колыхнулась, и всей массой понеслась в сторону окраины. Нас подхватило человеческим потоком, бороться с которым себе дороже. В таком достаточно замереть, замешкаться на мгновение, чтобы сгинуть навеки. В моменты паники люди превращаются в неуправляемое стадо, всё потому, что их телами управляют инстинкты. Главное убраться подальше от опасности, остальное уже неважно. Но самое страшное Это поведение заразно. Страх, животный ужас, наполняющий людские сердца, распространяется моментально, с каждой секундой пополняя свои ряды все новыми членами. если у постоялого двора людей собралось не так уж много, то по мере продвижения к городским окраинам ручей превратился в реку. Мы неслись к выходу, а позади нарастал мощный гул серии взрывов. Казалось, вот-вот, и на затылке затрещат волосы от жара, от получившейся свободу огненной энергии. Еще немного, и осколки пронзят спину, вылетая с кровавыми брызгами через грудь. Но главный страх, что не позволял мне остановиться, Лема. Я сжимал ее руку и тянул за собой. Я боялся, если выпущу ее, то опять потеряю в объятом страхом человеческом потоке. Одновременно с этим мозг холодно продолжал просчитывать ситуацию, будто мое сознание разделилось на Панику я создал намеренно, как и то, что мы с Лемой оказались в ее эпицентре. Разорвись снаряд где-то поблизости, энергию осколков попросту погасит телами, как и воздушно ударную волну, которая порой наносит гораздо больше повреждений. В составе толпы нам удалось покинуть город без последствий. Далее, продолжая двигаться в потоке, мы постепенно сместились к его краю, после чего отделились. Теперь я наконец смог остановиться и посмотреть на то, от чего убегал. и зрелище, что развернулось за нашими спинами, было того достойно страшное и одновременно завораживающее, отдающее трепетом где-то внутри. Или это всё же вибрация взрывов, что метр за метром поглощают город, оставляя за собой переработанные в труху руины. Так может работать только кассетная артиллерия. А у меня уже не осталось сомнений. За нами пришла лично Кетта. Такое не под силу малому отряду, даже если у них есть всё необходимое. Выходит, портал работает, а я снова оказался в дураках. И, кажется, наконец понял, почему каждый раз так происходит. Нельзя победить систему в одиночку, несмотря на то, что меня так учили. Я всю жизнь мог надеяться лишь на себя. Мне с детства внушали, что один человек в состоянии сломать любое государство, но по факту я всегда был винтиком аналогичной машины, целого механизма и без его помощи не мог ничего. Каждый раз, когда мне удавалось собрать серьезную силу, я добивался успеха. Ну, а стоило снова поверить в собственную исключительность, как все мои действия были обречены на провал. Я словно слепой все время бродил по кругу, пока Кетта выстраивала систему, смазывала винтики и шестеренки механизма. И вот я в который раз остался один против огромного монстра, а все потому, что сам, не понимая того, к этому стремился, нужно было послушать Лию, вникнуть в структуру клана, который ей удалось выстроить, проникнуть в нее, слиться играть по общим правилам. Но я выбрал свой путь и снова остался у разбитого корыта. Я сжал кулаки до хруста костяшек, ещё раз бросил взгляд на то, как быстро тает город под натиском оружия, о существовании которого в этом мире не могли подумать даже в самых страшных фантазиях. Мысли вдруг стали ясными и чёткими, как никогда, а я точно осознал, что и как должен делать. Шаман оказался прав, я всё время смотрел не в ту сторону, нужно было вначале заглянуть в себя. Мне предстоит очень долгая, кропотливая и серьёзная работа. Каким-то невероятным образом мне предстоит раскрасить чистый лист этого мира. Непосильная задача, но вполне возможная. В истории полно подобных примеров. Взять хоть тот же на 100 шагов отстающий в военном развитии Вьетнам. Да, промышленность в таких условиях не создать, на это просто не хватит ни сил, ни времени. Военную технику не изобрести, да я и не умею. Зато я в состоянии передать свои навыки людям. И Лема — лучшее тому подтверждение. Я создам целую армию себе подобных, мне это делать не в новинку. Что с тобой, родной? услышал я взволнованный голос Лемы. Почему ты не отзываешься? «Все в порядке, малышка. Теперь со мной полный порядок. Пойдем». Куда? За этими людьми, усмехнулся я. Кетта сама того не понимая, совершила большую ошибку. Теперь нам не нужен предлог, у нас появилась причина. Я тебя не понимаю. Скоро поймешь.